Через минуту она задумалась над тем, что могла содержать видеозапись «Бергер» сугубо интимного характера. У нее самой имелась видеозапись в таком роде, показывавшая, как слезняк Нильс Бьюрман ее насилует. Теперь эта запись находится в руках Микаэля Блумквиста. Лизбет задумалась над тем, как бы она сама отреагировала, если бы кто-нибудь проник к ней в квартиру и похитил запись. Собственно говоря, Микаэль Блумквист именно это и проделал, правда, не с целью причинить ей вред. «Хм, как все сложно». В ночь на пятницу Эрика Бергер так и не смогла заснуть. Она неутомимо хромала по вилле, и страх густым туманом расползался вслед за ней по всем комнатам. А Сусан Линдер присматривала за клиенткой. Около половины третьего ночи Сусан Линдер удалось уговорить Бергер, если не поспать, то хоть лечь в постель и отдохнуть. Когда Эрика, наконец, захлопнула за собой дверь спальни, она вздохнула с облегчением, потом открыла свой лэптоп и обобщила произошедшее в электронном письме Драгону Арманскому. Едва успев отправить сообщение, Она услышала, что Эрика Бергер снова встала и бродит по комнатам. Около семи утра ей в конце концов удалось заставить хозяйку дома позвонить в СМП и взять на этот день больничный. Эрика Бергер с неохотой согласилась, что на работе от нее сейчас будет мало проку и уснула на диване в гостиной перед закрытым фанерой окном. Сусан Линдер принесла одеяло и укрыла ее, после чего сварила себе кофе, позвонила Драгону Арманскому и рассказала, по какой причине Давид Русин вызвал ее сюда. «Это уже не замкнуло ночью глаз», — сказал Сусан Линдер. «Окей, оставайся у Бергер. Пройди и приляг, и поспи пару часиков», — распорядил Сарманский. «Я не знаю, как мы будем выставлять счет. Решим позднее». Эрика Бергер проспала до половины третьего дня, а проснувшись, обнаружила, что Сусан Линдер спит в кресле в другом конце гостиной. Моника Фигуэролла в пятницу утром проспала и уже не успевала совершить перед работой утреннюю пробежку. Вину за это обстоятельство она возложила на Микаэле Блунквиста и, приняв душ, вытолкала его из постели». Микаэль Блунквист поехал в «Миллениум», где удивил всех столь ранним появлением. Он что-то пробормотал, принес кофе и позвал к себе в кабинет малин Эриксон и Хенри Кортеса. В течение трех часов они присматривали статьи для ближайшего тематического номера и проверяли, как продвигаются дела с выпуском книг. «Книга Дага Свенсона вчера пошла в печать», — сказала Малин. «Мы ее выпустим в мягкой обложке». «Окей». Номер будет представлять собой «The Lisbeth Salander Story», — сказал Хенри Кортес. Они все время меняют нам дату, но суд назначен на среду 13 июля. К этому времени тираж уже будет напечатан, но мы придержим его распространение до середины недели. Когда его выпустить, решать тебе. Отлично. Значит, остается книга Золоченко, это пока сплошной кошмар. Назовем мы ее «Секция». В первую часть книги войдет практически тот же материал, что будет в «Миллениуме». Исходная точка убийства Дага Свенсона и Мия Бергманн а далее поиски Лизбетса Ландра, Золоченко и Нидермана. Во второй части изложим то, что знаем о секции. «Микаэль, хоть типография не идет для нас на все, но мы должны сдать готовый к печати оригинал не позднее конца июня», — сказала Малин. «Кристору требуется, по крайней мере, пара дней для верстки. Таким образом, у нас остается чуть более двух недель. Не представляю, как мы все успеем». «Раскопать историю полностью мы не успеем», — признал Микаэль. «Но, думаю, мы бы не успели этого и за год». «В этой книге мы расскажем о свершившихся событиях». Если будет не хватать ссылок на источники, я изложу свою точку зрения, высказывать предположение надо четко открыто. Следовательно, мы расскажем о том, что произошло, и на что у нас есть документальное подтверждение, а потом напишем, что, на наш взгляд, могло произойти. «Чертовски зыбко», — сказал Хенри Кортес. Малин покачала головой. «Если я утверждаю, что сотрудник СЭПа взламывается ко мне в квартиру и могу предоставить видеозапись, значит, это утверждение документально подтверждено. Если же я заявляю, что он делал это по распоряжению секции, то высказываю предположение, которое я не могу подтвердить документально, но в свете остальных разоблачений оно выглядит вполне обоснованным. Понимаешь? Окей. Я не успею написать все сам. Хенри, вот перечень текстов, которые придется подготовить тебе». «Малин, ты будешь помогать Хенри так же, как с редактированием книги Дага Свенсона. Все три имени выносятся на обложку в качестве авторов. Согласны?» «Конечно», — ответила Малин. «Но у нас есть есть еще кое-какие проблемы». «Какие?» «Пока ты сидишь с книгой Золоченко, нам тут приходится выполнять чертовски много работы. И ты считаешь, что я полностью выпадаю?» Малина Риксон кивнула. «Ты права, я сожалею». «Не надо». Мы все знаем, что когда ты захвачен каким-то материалом, для тебя больше ничего не существует. Но мы не справляемся. Я не справляюсь. У Эрики бергер на подхвате была я. У меня есть Хенри. Он гениален. Но он работает над твоим материалом не меньше тебя. Даже считая тебя, нам все равно не хватает в редакции двух человек. Окей. И я не Эрика Бергер. У меня нет ее навыков. Я только учусь работать. Моника Нильсон выбивается из сил. лота Карим тоже. Но ни у кого нет времени даже задуматься. Это временно. Как только начнется судебный процесс... Нет, Микаэль. «На этом все не закончится. Когда начнется суд, будет просто ад. Помнишь, как было с делом Веннерстрема? Мы тебя не увидим еще месяца три, пока ты будешь мотаться по разным телевизионным передачам». Микаль вздохнул, потом медленно кивнул. «Что ты предлагаешь? Чтобы осенью Миллениум выжил, нам надо взять новых сотрудников, как минимум двоих. У нас не хватает сил на то, что мы пытаемся делать. И, и... и я не уверена, что мне хочется это делать. Понимаю. Я серьезно». Я уже поднаторила быть ответственным секретарем, и это было Piece of Cake под руководством Эрики Бергер. Мы договаривались, что летом провер... проведем эксперимент. Окей, мы его провели. Из меня вышел плохой главный редактор. «Ерунда», — возразил Хенри Кортес. Малин помотала головой. «Окей», — сказал Микаэль, — «я понимаю, что ты имеешь в виду, но помни, у нас сложилась экстремальная ситуация». Малин улыбнулась ему. «Считай, это жалобы со стороны персонала», — сказала она. Оперативное подразделение отдела охраны Конституции посвятило пятницу попыткам разобраться с полученной от Микаеля Блумписта информацией. Двое сотрудников переместились во временный офис на Фридриксплан, куда стекалась вся документация. Дело осложнялось тем, что внутренняя компьютерная сеть находилась в полицейском управлении, и, следовательно, сотрудникам приходилось ходить туда-сюда по нескольку раз в день. Конечно, дорога занимала всего 10 минут, но это раздражало». Зато уже к обеду у них набралось много документальных подтверждений того, что Фредерик Клинтон и Ханс фон Роттингер в 60-х и начале 70-х годов имели отношение к службе государственной безопасности. Ханс фон Роттингер изначально служил в военной разведке несколько лет проработал в отделе, кондинировавшем деятельность вооруженных сил Швеции со службой государственной безопасности. Фредерик Клинтон начинал в военно-воздушных силах и приступил к работе в отделе по контролю за сотрудниками 1967 году. Однако в начале 70-х годов оба покинули ГПУ без Клинтон в 71-м году, а фон Роттингер в 73-м. Клинтон стал консультантом в сфере частного предпринимательства, а фон Роттингер оставил военную службу, чтобы заниматься обследованиями для МАГАТЭ и обосновался в Лондоне. Только ближе к вечеру Моника Фигуэролла смогла постучаться в кабинет Кэтклинду и объявить, что карьеры Клинтона и фон Роттингера после ухода из ГПУ без, скорее всего, подделаны и являются прикрытием. Проследить путь Клинтона было трудно. Должность консультанта в сфере частного предпринимательства может по большому счету означать все, что угодно, и занимающий ее человек не обязан отчитываться перед государством своей деятельности. Из налоговых деклараций следовало, что он хорошо зарабатывал, но, к сожалению, его клиентура, похоже, в основном состояла из анонимных фирм, базировавшихся в Швейцарии или подобных странах. Следовательно, доказать, что это фальшивка, было трудно. Зато фон Роттингер никогда не переступал порога офиса в Лондоне, в котором должен был работать. Здание, где он согласно документам трудился, в 1973 году снесли в ходе расширения вокзала Кинг-Кросс. Похоже, что при разработке легенды кто-то допустил промах. В течение дня команда фигуэролла побеседовала с несколькими вышедшими на пенсию сотрудниками МАГАТЭ и установила, что никто из них никогда о Хансе фон Роттингере не слышал. «Значит, нам все ясно», — сказал эдклинд «Теперь остается узнать, чем они занимались на самом деле». Моника Фигуэролла кивнула. «Как мы поступаем с Блумквистом? Что вы имеете в виду? Мы обещали сообщить ему, если найдем что-нибудь о Клинте, не с ротингером Эд Клинт задумался. «Ладно, через некоторое время он и сам до этого докопается, а нам лучше поддерживать с ним хорошие отношения. Можешь ему рассказать, сколько только будь осторожна». Моника Фигуэролла пообещала. Еще несколько минут они уделили обсуждению планов на выходные. Двое сотрудников Моники собирались продолжить работу. Сама же она намеревалась отдохнуть. После этого Моника покинула рабочее место и отправилась в спортзал, где провела два часа, яростно наверстывая упущенное утром время. Придя домой около семи, она приняла душ, приготовила простой ужин и уселась перед телевизором слушать новости. В половине восьмого она уже не находила себе места. Надев спортивный костюм возле входной двери, она остановилась и задумалась. «Чертов Блумквист!» Моника открыла мобильный телефон и позвонила ему на анонимный номер. «Мы раздобыли некоторую информацию о Роттингере и Клинтоне». «Расскажи», — попросил Микаэль. «Если приедешь в гости, расскажу». «Хм», — произнес Микаэль. «Я только что переоделась в спортивный костюм, чтобы сбросить немного лишней энергии», — сказала Моника Фигурола. «Не отправляться или ждать тебя?» «Ничего, если я появлюсь после девяти». «Прекрасно». Около восьми вечера в пятницу Лизбет Саландер навестил доктор Андерс Юнессон. Он уселся на стул для посетителей и откинулся на спинку. «Будешь меня осматривать?» — спросила Лизбет Саландер. «Нет, сегодня не буду. Окей. Мы сегодня проанализировали твое состояние и сообщили прокурору, что можем тебя выписать. Ясно. Они хотели забрать тебя в Гетеборгский следственный изолятор прямо сегодня вечером. Так быстро?» Он кивнул. «Стокгольм явно торопит. Я сказал, что должен провести завтра кое-какие заключительные тесты и не выпущу тебя раньше в воскресенье. Зачем? Не знаю. Меня рассердил их напор». Лисбит Саландер даже улыбнулась. Будь у нее в распоряжении несколько лет, она смогла бы сделать из доктора Андерса Юнессона отличного анархиста. В глубине души он явно имел предрасположенность к гражданскому неповиновению. «Фредерик Клинтон», — произнес Микайль Блунквист, глядя в потолок над кроватью Моники Фигуэроллы. «Если ты зажжешь эту сигарету, я загашу ее от твой пупок», — предупредила Моника. микаэль удивленно посмотрел на сигарету, которую машинально вытащил из кармана пиджака. «Извини», — сказал он. «А на балконе можно покурить? «Если потом почистишь зубы». Он кивнул и завернулся в простыню. Моника последовала за ним на кухню, налила себе большой стакан холодной воды и прислонилась к косяку балконной двери. Фредерик Клинтон. Он жив и является связующим звеном с прошлым. Он при смерти. Ему требуется новая почка, и большую часть времени он проводит на диализе или других процедурах. Но он жив. Мы могли бы связаться с ним и задать ему вопросы напрямую. Возможно, он согласится рассказать. «Нет», — возразила Моника. «Во-первых, это он уже... Это уже предварительное следствие, а им занимается полиция. В этом отношении никакого «мы» не существует. Во-вторых, у нас с тобой договоренность. Ты получаешь информацию, но обещал не предпринимать никаких действий, которые могут повредить расследованию». Микаэль посмотрел на нее, улыбнулся и загасил сигарету. «Фу», — сказал он, — «служба безопасности дергает за поводок». Ее лицо стало вдруг задумчивым. «Микаэль, это не шутки». Когда в субботу утром Эрика Бергер ехала в Свенском орган-Постон, на душе у нее лежал тяжелый камень. Перед этим ей начал казаться, что процесс создания газеты уже под контролем, и на выходных она планировала отдохнуть, впервые сначала работы в СМП, однако пропажа самых личных интимных вещей вместе с материалами о деятельности Боргшо поставила крест на ее надеждах расслабиться. Во время «Бессонной ночи», в основном проведенной на кухне в обществе Сусан Линдер, Эрика ожидала, что ядовитый оперон нанесет ей удар, и что ее далеко не лестно изображения быстро распространятся. Интернет – превосходное орудие для негодяев. Господи, помилуй! Проклятая запись, где я трахаюсь с мужем и другим мужчиной, самая интимная попадет в вечерние газеты по всему миру». Сусан Линдер все-таки уговорила ее лечь, но всю ночь панический страх не давал ей спать. Восемь часов утра она встала и поехала в СМП. Оставаться в стороне она не могла, если бы и разразилась, Эрика хотела встретить ее лицом. Однако в полупустой по случаю субботы редакции все выглядело как обычно. Когда она проходила мимо центральной стойки, сотрудники приветливо поздоровались». У Андерса Хольма был выходной, его обязанности выполнял Петер Фредриксон. «Доброе утро. А я думал, что вы сегодня будете отдыхать», — поприветствовал он Эрику. «Я тоже. Но мне вчера не здоровилось, и надо кое-что сделать. Что-нибудь особенное происходит?» «Нет. В плане новостей утро выдалось спокойным. Самое животрепещущее. На древообрабатывающем заводе в Даларна наметился подъем, и произошло ограбление в Норчопинге. Один человек ранен». «Окей. Я немного посижу в стеклянной клетке и поработаю». Она села, прислонила костыли к книжной полке зашла в интернет. Первым делом она проверила почту. Ей пришло несколько писем, но от ядовитого пера ничего не было. Эрика нахмурила брови. С момента кражи прошло двое суток, а он еще не воспользовался приобретенными возможностями. Почему? Собирается сменить тактику? Будет шантажировать? Просто хочет держать меня за горло? Конкретного дела у нее не было. Эрика открыла документ со стратегии СМП, которую постепенно вырабатывала. 15 минут она сидела, уставившись в экран, не различая букв. Потом попробовала позвонить Грегеру, но так и не смогла с ним связаться. Она даже не знала, работает ли за границей его мобильный телефон. Если бы она напряглась, то, конечно, сумела бы его разыскать, но чувствовала себя совершенно обессиленной, страхом и отчаянием. Эрика попробовала позвонить Микайлю Блумкесту, чтобы рассказать о краже папки с документами про Буркшо, но его телефон не отвечал. Десять часов, так толком ничего и не сделав, она решила ехать домой. Она как раз протянула руку, чтобы выключить компьютер, когда услышала сигналы ICQ. Эрика растерянно посмотрела на строчки меню. Что такое ICQ, она знала, но общалась в чате редко. И сначала начала работы в СМП этой программы ни разу не пользовалась. Она сомнением откликнула на ответить. «Привет, Эрика». «Привет, кто ты?» «Личная. Ты одна?» «Это новый трюк ядовитого пера?» «Да. Кто ты?» «Мы встречались дома у Кали Блумквиста, когда он вернулся из Сан-Хамна». Эрика Бергер с недоумением уставилась в экран и только через несколько секунд сообразила. «Лизбит Саландер. Невозможно». Ты на месте, да? Никаких имен. Ты знаешь, кто я? Как я могу узнать, что это не провокация? Неизвестно, откуда у Микаэля на шее взялся шрам. Эрика сглотнула. Об этом знали только четыре человека на свете, и одним из них была Лизбет Саландер. Окей, ну как ты смогла выйти на меня в чате? Я довольно хорошо разбираюсь в компьютерах. Лизбет Саландер, конечно, ас, но какую чертовщину она смогла придумать, чтобы общаться из Сальгренской больницы, где с апреля лежит в заперте. Это выше моего понимания. Окей. Я могу на тебя положиться? Что ты имеешь в виду? Об этом разговоре никто не должен знать. Не хочешь, чтобы полиция узнала, что у нее имеется доступ к сети? Конечно, нет. Поэтому и беседуют в чате с главным редактором одной из крупнейших газет Швеции. Нет проблем. Чего ты хочешь? Расплатиться. Что ты имеешь в виду? Миленеум меня поддерживал. Мы делали свою работу. А другие газеты нет. Ты невиновна в том, чем тебя обвиняют. Тебя преследует маньяк. Эрика Бергер вдруг почувствовала сердцебиение и ответила после долгих колебаний. «Что тебе известно? Украденное видео? Ограбление? Да. Ты можешь помочь?» Написав этот вопрос, Эрика Бергер не поверила собственным глазам. Чистейшее безумие. Глизбет Саландер лежит в Сальгренской больнице, отправляясь после тяжелейших ранений. И у нее своих проблем выше головы. Она уж точно последний человек, к которому Эрика могла обратиться в надежде на какую-то помощь. «Не знаю. Дай мне попробовать. Как?» «Вопрос. Ты думаешь, мерзавец находится в СМП?» Я не могу этого доказать. Почему ты так думаешь? Прежде чем ответить, Эрика надолго задумалась. Предчувствие. Все началось, когда я стала работать в СМП. Другие люди в СМП получили отвратительные письма от ядовитого пера, якобы от моего имени. От ядовитого пера? Я так называю мерзавца. Окей. Почему объектом внимания ядовитого пера стала именно ты? Не знаю. Что-нибудь указывают на личную неприязнь? Что ты имеешь в виду? Сколько в СМП сотрудников? Чуть больше 230, включая издательство. Скольких ты знаешь лично? Трудно сказать, со многими журналистами и сотрудниками я за эти годы при разных обстоятельствах встречалась. Ты с кем-нибудь из них раньше ссорилась? Нет. Ничего конкретного. Может, кто-нибудь тебе мстит? Мстит за что? Месть Мещ... — мощная движущая сила. Глядя на экран, Эрика пыталась понять, на что намекает Лизбит Саландр. Ты еще здесь? Да. Почему ты спрашиваешь про месть? Я прошла составленный Русиным список инцидентов, которые ты связываешь с ядовитым пером. Почему я не удивляюсь? Окей, что из этого... «На маньяка не похоже. Что ты имеешь в виду? Маньяк подвинут на сексе, а тут похоже, что кто-то прикидывается маньяком. Трахать отверткой. Просто пародия какая-то. Вот как?» «Я сталкивалась с настоящими маньяками. Они куда более извращенные, вульгарные и мерзкие. Они проявляют любовь и ненависть одновременно. Тут что-то не так. Ты считаешь, что это недостаточно вульгарно? Да. Письмо Эви Карлсон совсем не из этой оперы. Кто-то хочет свести счеты. Ясно. Я так на это не смотрела». «Это не маньяк. Кто-то преследует лично тебя». «Окей, что ты предлагаешь? Ты мне доверяешь?» «Наверное. Мне нужен доступ к сети СМП. Подожди. Сейчас же. Меня скоро перевезут, и я лишусь интернета». Эрика секунд десять поколебалась. «Выдать доступ к сети СМП? Кому? Законченной психопатке? Возможно, в убийствах Лизбет невиновна, но она определенно отличается от нормальных людей. Что ей терять?» «Как? Я должна вставить в твою компьютер программу. У нас фаерволы». «Ты должна помочь. Запусти интернет. Уже запущен. explorer Да. Я напишу адрес, скопирую вставь в explorer Готово». «Перед тобой перечень программ. Кликни на асфиксия, сервер и скачай». Эрика выполнила экструкцию. «Готово. Запусти асфиксию. Кликни на установить и выбери explorer Всего 3 минуты. Готово. Окей. Теперь ты должна перезагрузить компьютер. Мы ненадолго утратим контакт. Окей. Когда мы снова соединимся, я переведу твой жесткий диск на один сервер в сети. Окей. Перезагружай. До скорого». Пока компьютер перезагружался, Эрика Бергер восхищенно смотрела на экран. Она задумалась, все ли у нее в порядке с головой. Потом снова раздался сигнал ICQ. «Привет, это опять я. Привет. будь Будет быстрее, если это сделаешь ты. Запусти интернет, скопируй адрес, который я тебе пошлю. Окей. Сейчас у тебя появится вопрос. Кликни на старт. Окей. Сейчас тебя попросят назвать жесткий диск. Назови его SMP2. Окей. Можешь пока сходить за кофе. Это займет некоторое время». В субботу утром Моника Фигурола проснулась около восьми. Примерно на два часа позже обычного. Она села в постели и посмотрела на Микаэля Блумбеста. Тот храпел. Что ж, идеальных людей не бывает. Она задумалась над тем, во что выльется эта связь. Насколько она поняла из его биографии к числу надежных мужчин, с которыми можно планировать долгосрочные отношения, Микаэль не относился. С другой стороны, она не была уверена, что сама стремится к стабильным отношениям, которые приводят к заведению обстановкой и детьми. Со времен подросткового возраста, предприняв около десятка неудачных попыток, она все больше склонялась к теории, что стабильные отношения переоцениваются. Ее самой продол самой продолжительной связью было двухлетнее совместное проживание с одним коллегой в Упселе. Вместе с тем она была не из тех девушек, кто увлекается one-night stands. Ходи считала секс прекрасным терапевтическим средством против подавляющего большинства недугов. А с Микаэлем Блумквистом секс получался вполне удовлетворительный, даже более того. Он хороший человек. И отношения с ним хотелось продолжать. Что это? Летний роман? Влюбленность? Может, она влюбилась? Моника пошла в ванну, сполоснула лицо и почистила зубы. А потом, надев шорты для бега и тонкую куртку, тихонечко вышла из квартиры. Она поделала растяжки и совершила 45-минутную пробежку мимо больницы блов воз вокруг района Фредхель и обратно. Вернувшись домой в 9 вечера, она обнаружила, что Блонквист по-прежнему спит. Моника наклонилась и стала кусать его за ухо, пока он в полной растерянности не открыл глаза. «Доброе утро, дорогой. Надо, чтобы кто-нибудь потер мне спину». Он посмотрел на нее и что-то пробурчал. «Что ты сказал? Тебе незачем принимать душ, ты так насквозь мокрая. Я пробежалась, тебе бы следовало ко мне присоединиться. Подозреваю, что если б я попытался поддерживать твой темп, тебе пришлось бы вызвать службу спасения. Остановка сердца на северной набережной озера Миларен. Ерунда, давай-ка, пора просыпаться». Он потер ей спину и намылил плечи, и бедра, и живот, и грудь. И через некоторое время Моника Фигуэролла, полностью утратив интерес к водным процедурам, увлекла Микаэля обратно в постель. Кофе они пили в кафе на набережной, когда на часах было уже одиннадцать. «Ты можешь стать для меня дурной привычкой», — сказала Моника Фигуэролла. «Мы ведь знакомы всего несколько дней». «Меня к тебе очень бличет, но, думаю, ты уже заметила». Она кивнула. «Интересно, почему?» «Сори, но на этот вопрос я ответить не могу. Я никогда не понимаю, почему какая-то женщина меня вдруг увлекает» а другая оставляет совершенно равнодушным. Он заду... Она задумчиво улыбнулась. «Я сегодня свободна», — сказала она, — «а я нет. У меня гора работы вплоть до начала суда, последние три ночи я провел у тебя вместо того, чтобы заниматься делом. Жаль». Он кивнул, встал, поцеловал ее в щеку. моник ухватила его за рукав рубашки. «Блунквист, я очень хочу продолжать с тобой общаться». Я тоже кивнул он, но пока мы не разберемся с этой историей, все будет немного шиворот на выворот. И исчез по направлению к «Хантверк Каргатан». Эрика Бергер принесла кофе и стала смотреть на экран. В течение 53 минут абсолютно ничего не происходило, только экран периодически газ. Потом вновь, потом вновь возник сигнал ICQ. «Готово. У тебя на жестком диске очень много дерьма, в частности, два вируса. Сори. Какой следующий шаг? Кто администратор компьютерной сети СМП? Не знаю, вероятно, Петер Флеминг. Он начальник технического отдела. Окей. Okay. Что я должна делать? Ничего, иди домой. Только и всего я объявлюсь. Оставить компьютер включенным?» Но Лиз Бетсаландер уже покинула EYCQ. Эрика Бергер разочарованно вставилась в экран. В конце концов, она выключила компьютер, отправилась на поиски кафе, где можно было бы посидеть и спокойно подумать. Суббота, 4 июня. Выйдя из автобуса возле шлюза, Микаэль Блумквист поднялся на лифте Катарина Хассен на холм Мусыбакен и дошел до дома номер 9 по фирскар В ближайшем магазине он купил хлеб, молоко, сыр и первым делом положил продукты в холодильник а зачем включил компьютер Лисбет Саландер. После некоторого размышления он также включил синий телефон Эриксон Т-10. На обычный мобильный телефон он решил плюнуть, поскольку все равно не хотел разговаривать ни с кем, кто не имел отношения к истории Золоченко. Оказалось, что за прошедшие сутки ему звонили семь раз, трижды Хенри Кортес, дважды Малин Эриксон и один раз Эрика Бергер. Для начала он позвонил Хенри Кортесу, который сидел в кафе в районе Васа, Васастан и хотел обсудить несколько мелочей, но ничего срочного. Малин Эриксон звонила просто для порядка. Потом Микаэль позвонил рика Бергер, но у нее было занято. Он открыл Yahoo, столико-бордет и обнаружил окончательный вариант биографии Лизбит Саландер. Микаэль улыбнулся, кивнул, распечатал документы, сразу принялся его читать. Лизбит Саландер давила на клавиши своего Palm Tank Stand T3. Проникнув в компьютерную сеть СМП, она в течение часа разбиралась с ее содержимым. При этом она пользовалась регистрационным адресом Эрики Бергер, Заниматься адресом Петера Флеминга Лизбет не стала, поскольку добывать полные административные полномочия у нее не было необходимости. Ее интересовал доступ к административному сайту СМП с личными файлами, а тут у Эрики Бергера так имелись полные права. Лизбет ужасно жалела, что Микаэль Блунквест не мог вместо карманного компьютера протащить в больницу ее ноутбук с настоящей клавиатурой и 17-дюймовым экраном. Она скачала себе перечень всех сотрудников СМП и стала его изучать. Он включал 233 человека, из них 82 женщины. Для начала она вычеркнула всех женщин. Сумасшествие у женщин она не исключала, но статистика показывала, что в подавляющем большинстве случаев женщин преследуют мужчины. Сдавался 141 человек. Опять-таки, согласно статистике, большинство ядовитых перьев пребывает либо в подростковом, либо в среднем возрасте. Поскольку подростки в СМП не работали, Лизбет построила диаграмму и вычеркнула всех старше 55 и моложе 25 лет. После этого осталось 103 человека. Она немного подумала, времени было мало, возможно, даже меньше 24 часов. Лисбет приняла решение одним махом вычеркнула всех работников отделов распространения, рекламы, художественного оформления, охраны и техники, сосредоточив внимание на группе журналистов и редакционного персонала. Получился список из 48 мужчин в возрасте от 26 до 54 лет. Тут послышался звон связки ключей. Лисбет тотчас выключила компьютер и пристроила его под одеялом между ног. Прибыл ее последний обед с Сальгренской больнице, и Лизбет с тоской посмотрела на тушеную капусту. К тому же она знала, что после обеда ей некоторое время не дадут спокойно работать. Поэтому положила компьютер в дырку за тумбочкой и терпеливо ждала, пока две женщины родом из Эритреи пропылесосят палату и перестелют кровать. Одну из них звали Сара, она в последний месяц регулярно приносила Лизбет по несколько сигарет Marble, Marlboro Light. Она также снабдила пациентку зажигалкой, которую та прятала за прикроватной тумбочкой. Лизбет с благодарностью приняла две сигареты, которые собиралась выкурить ночью возле вентилятора. Только около двух, когда все опять успокоилось, Лизбет достала компьютер и подключилась к сети. Она собралась была сразу вернуться к административному сайту СМП, но сообразила, что не следует забывать о собственных проблемах. Ежедневную проверку она начала с Яху Столика Бордет. За последние трое суток Микаэль Блунквест не выложил там ничего нового. Ее заинтересовало, чем же он занимается». Этот дьявол опять взялся за свое и крутит с какой-нибудь фифой с большой грудью. Потом Лизбет проверила, не добавил ли чего-нибудь чума. Не добавил. Далее она занялась проверкой жестких дисков прокурора Рихарда Экстрема, где нашла малоинтересную корреспонденцию о предстоящем суде и доктора петра Телеборьяна. Каждый раз, когда она углублялась в жесткий диск Телеборьяна, у него возникало чувство, будто температура тела на несколько градусов понижается – Она нашла результаты своей судебно-медицинской экспертизы, которые он уже сформулировал, хотя официально написать их мог только после осмотра. Прогноз, по его версии, несколько улучшился, но в целом ничего нового не появилось. Лизбет скачала экспертизу, отправила на адрес столика Потом стала проверять электронную почту Телеборья, она открывая одно письмо за другим и чуть не упустила значение коротенького сообщения. Суббота 3, у кольца на центральном вокзале, Юнос. «Дьявол, Юнос». Он встречается во множестве писем, адресованных Телеборьену. используют адрес на холдмайл. Личность неизвестна. Лизбет саландр перевела взгляд на электронные часы на тумбочке. 14.28. Она сразу нажала и осикью Микаэля Блумквиста, но ответа не последовало. Микаэль Блумквист распечатал уже готовые 20 страниц, выключил компьютер уселся за кухонный стол Лизбет Саландер с ручкой в руках, намереваясь заняться правкой. Текст его удовлетворял, но в материалах оставалось большое белое пятно. Как же найти остальных членов секции? «Малин Эриксон права, это невозможно, и время поджимает». Лизбет Саландер сердито выругалась и попыталась вызвать в ICQ чуму. Тот не отвечал. Она покосилась на часы. Лизбет села на край кровати и стала вспоминать адреса ICQ. Сперва попробовала адрес Хенри Кортеса. Потом малина Эриксон, никто не отвечал. «Суббота, у всех выходной». Она покосилась на часы. 14.32. Лизбет попыталась добраться до Эрики Берге. Безуспешно. Я же велела ей идти домой. «Дьявол, 14.33». Она могла бы послать СМС Микалю Блумпесу на мобильный телефон, но он прослушивался. Лизбет прикусила нижнюю губу. В конце концов, она в отчаянии повернулась к тумбочке и вызвала медсестру. В 14.35 она услышала, что в дверь вставляется ключ, и к ней заглянула сестра Агнета, женщина лет 50. «Здравствуйте, у вас проблемы? Доктор Андерс Юнасен сейчас в отделении? Вы себя плохо чувствуете? Я хорошо себя чувствую, но мне надо обменяться с ним парой слов, если возможно». «Я его только что видела. А в чем дело?» «Мне необходимо с ним поговорить». Сестра Агнета нахмурила брови. Пациентка Лизбит Саландер обычно вызывала сестер, только если у нее болела голова или возникала какая-то другая неотложная проблема. Она никогда не вступала в споры и ни разу не просила о разговоре с конкретным врачом. Правда, сестра Агнета отметила, что Андерс Юнасон много возился с арестованной пациенткой, которая обычно бывала полностью закрыта для внешнего мира. Возможно, ему удалось установить с ней какой-то контакт. Ладно». «Я узнаю, если у него время приветливо», — сказала сестра Агнета и закрыла дверь. И заперла ее. На часах было 14.36, тут же стало 14.37. Лизбет встала с кровати и подошла к окну. Она регулярно косилась на часы. 14.39, 14.40. В 14.44 она услышала шаги в коридоре и бряться не связки ключей охранника. Андерс Юнасон бросил на нее вопросительный взгляд и остановился, увидев в глазах Лизбета Саландер отчаяния. «Что-нибудь случилось?» «Кое-что случается как раз сейчас. У тебя мобильник с собой?» «Что? Мобильный телефон. Мне необходимо позвонить». Андерс Юнасон с сомнением покосился на дверь. «Андерс, мне нужен мобильник. Срочно!» Услышав в ее голосе отчаяние, он сунул руку во внутренний карман и передал ей телефон, который Лизбет буквально вырвала у него из рук. Позвонить Микайлю что она не могла, предполагалось, что его телефон прослушивается, а номера анонимного синего Эриксон Т-10 он ей не давал. «Зачем, если она все равно не сможет ему позвонить из-под ареста?» Поколебавшись десятую долю секунды, Лизбет набрала номер Эрики Бергер, и после трех сигналов Эрика ответила. Эрика Бергер находилась в своей машине BMW в километре от дома, когда у нее состоялся неожиданный разговор. Правда, этим утром Лизбет Саландер уже удалось ее потрясти. «Бергер, это Саландер. На объяснение времени нет. У тебя есть номер анонимного телефона Микаэля, того, который не прослушивается?» да «Позвони ему, немедленно. Телеборьен встречается с Юносом у кольца на центральном вокзале в 15.00. Что это? Торопись. Телеборьен, Юнос, кольцо на вокзале, 15.00. У него четверть часа». Лизбет оборвала связь, чтобы не дать Эрике тратить драгоценные секунды на ненужные вопросы, и покосилась на часы. Там как раз появились цифры 14.46. Эрика Бергер затормозила и припарковалась на обочине. Вытащив из сумки записную книжку, она нашла номер, полученный от Микали в тот вечер, когда они встречались в котелке Самира.